«Слушай, мутный этот врач какой-то!» — с сомнением покачал головой Вершин, выслушав на следующий день рассказ напарника. «Что это вокруг него все мрут?» «И что, — говорит, — что дюкареву первый раз увидел?» Да, обратил внимание, что она стояла у травматологии и курила. Подумал, что очень красивая женщина. Пошел за булками на обед. Возвращаясь, увидел, что она стала заваливаться на бок. Там медсестра возле лавочки курила. Она сразу к ней кинулась. Смерть мгновенная. А вскрытие было уже? Было. Инфаркт. У нее болезнь какая-то была сложная, совсем запущенная. А она не лечилась ни секунды. А чего так резко? Черт его знает. Калинин затянулся сигаретой. Перенервничала. Перекурила. Образ жизни, опять же, все вместе. А я на нее орал, сокрушенно сказал Вершин. И тоже полез в карман за Винстоном. Кто ж знал, что она такая гнилая внутри. С виду кровь с молоком. У нее девчонка осталась. 12 лет и бабка полусумасшедшая. Представляешь? А отец у девчонки есть? Откуда? Дюгарева и сама не знала, наверное, от кого принесла. Ладно, царствие небесное. Не будем плохого говорить. Поеду к мирзаяну Врачи звонили. Сказали, он пришел в сознание. Добро. Поедем вместе. Забросишь меня в комитет? Жена твоя не вернулась? Вершин помрачнел. Нет. Жены нет. А у жены совести нет. Знал бы ты, как надоело каждый вечер ледяную гречку жрать. Что мешает разогреть? Эх, лень. Жена Вершина, 26-летняя Жанна, лечилась в санатории от какой-то женской болезни. Калинин не уточнял, да и сам Вершин, кажется, знал с трудом. Путевку в элитный пансионат, лечебницу ей подарили на Новый год родители. Точнее, путевок было две. На нее и Вершина. Но кто отпустит опера по в новогодние праздники? Жанна поехала с подругой, и майор грустил уже вторую неделю. Предлагаю вариант, — коварно начал Калинин. Сегодня ужинаем у меня. Горячие отбивные, с отварной картошкой, сметана, водка, ясный день. на десерт? К черту десерт. так наедимся. Можно салат взять. А взамен? Вот тебе и взамен. Завтра же воскресенье нам в контору не надо. А на сегодня я машиной обеспечен. До дома с комфортом доберусь. А в понедельник утром за мной заедешь и подбросишь на работу. До смерти надоел общественный транспорт. Вершин мрачно покосился на капитана. перед через утренний город сначала в один конец за Калининым, а потом в другой, в контору, ему не улыбалось. Гречка не улыбалась еще больше. А если картошка с водкой, за руль все равно не сядешь. Ну и вон нахрен, этот гололед. Не пойдет, Сеня. При этих словах капитан грустно вздохнул. Ты живешь у черта на рогах. В понедельник мне точно будет день тебя забирать. Давай я уж и чувства солидарности просто подброшу тебя до дома. А ты мне отбивную, может быть, за это вынесешь. Идиот, тут же повеселел Калинин. Воскресное утро было мрачным, снежным, серым. Капитан приоткрыл глаза и увидел напротив себя в окно заледенилую ветку, на которой покачивалась ворона. Чёрная, охохлившаяся, угрюмая. Она удивительно напоминала майора Вершина в профиль. Капитан фыркнул и помахал вороне рукой. Она посмотрела на него равнодушно и отвернулась. «Сеня, ты чего фыркаешь?» — сонно пробормотала рядом Юля. Калинин виновато посмотрел на нее. Ворону увидел. «И чего?» «Навершина, похоже. Разбудил, да?» Юля кивнула и зарылась носом в подушку. В доме опять было холодно, батареи почти не топили, и они спали под двумя толстыми одеялами. Но все равно мерзли. Калинин поплотнее укрыл жену, собираясь вставать, и тут зажужжал мобильный телефон по ухом. — Да, слушаю. — Привет, Сеня, — раздался в трубке голос Вершина. — Не спишь? — Меня больше интересует, почему ты не спишь, — злобно прошептал капитан, вылезая из кровати и от холода. — Который час? — Девять? — Половина восьмого. — Сеня, ты охерел? — Сейчас ты охереешь. Короче, звонит мне только что дежурка. Я же, естественно, еле сдерживаясь от нецензурщины, Таким же вежливым голосом, как у тебя, выясняю, какого дьявола. Оказывается, пришли два лица без определенного места жительства и требуют поговорить либо с капитаном Калининым, либо с майором Вершиным. Да пошли они. Я то же самое и сказал. Тогда в дежурке сообщили, что бомжи на своем настаивают. Говорят, что это касается убийства на Зеленой. Мол, что-то они там натворили. Короче, собирайся. Я через 30 минут буду у тебя. Дороги сейчас пустые. И майор положил трубку. Калинин с досадой посмотрел на настенные часы. Убедился, что восьми еще нет, и поплелся в ванную. Минут через сорок снизу просигналили. Капитан выглянул в окно и увидел Ниву. «Юля, я уехал», — сказал он жене, целуя ее в теплую щеку. «Там Вершин приперся. Нужно смотаться в отдел. Проснешься, позвони». Юля вытращила сонные глаза. «Ты ворона видел или Вершина? Не пойму». «Спи», — ласково сказал Калинин не став тратить время на объяснение, тихонько вышел из квартиры. С неба валил мелкий пушистый снежок, а под ногами была все та же наледь. Мороз пробрал Калинина в тонком пальто до костей, и он поскорее нырнул в тепло машины. Вершин насмешливо посмотрел на него. «Что это вы такой помятый?» «Встань». «Не выспался благодаря тебе». «Не благодаря мне, а благодаря двум добровольным свидетелям, видимо, желающим сдаться в руки закона». Что они могли там натворить, на этой зеленой? Могли трупа нашего обчистить. такая хрена признаваться? Обчистили и обчистили. Кто их знает? Может, совесть замучила? Давай, приедем и посмотрим. Чего гадать? Зевнул Калинин, и приятели заговорили на отвлеченные от работы темы. Два бомжика, хоть и приличного, но самого грустного вида, переминались ноги на ногу у входа в РОВД. За ними лениво наблюдал могучий прапорщик, опираясь спиной в бушлате о борт -патрульке. Глаз одного бомжика украшал лиловый заплывший фонарь. Второй шмыгал носом и пытался спрятать лицо в воротник старой шубы. «Из собачатины», — издалека определил Вершин, выруливая на улицу Гастелло и аккуратно паркуясь рядом с райделом Шикарная цигеечка. Сеня, не хочешь такую же? — А у тебя свой магазин. Рядом вольерчик для дворняка. Ага, и лоток с белишами Идем. Калинин, кряхтя, как старый дед, вылез из машины. Он был в туфлях и боялся поскользнуться. Вершин легко выпрыгнул с другой стороны. — Что это вы парочкой вещь находите? — поинтересовался прапорщик, наблюдая, как Вершин поддерживает капитана на скользкой дороге. — Вас по одному бьют? Или чтоб за пивом можно было через одного ходить? — За пивом ходить мы ГНР посылаем, — беззлобно огрызнулся Вершин. «Здравствуйте, товарищи! Ура, ура, ура! Великая революция! Восемнадцатого года свершилась! Теперь жулики к нам на поклон сами ходят!» «Нам нужен майор Вершин или капитан Калинин», — глухо сказал один из бомжиков, тот, что кутался. Второй, с ледовым глазом, закивал. «Это вы?» «Достоверение показать?» — издевательски поинтересовался Вершин. «Покажите!» — неожиданно твердо ответил бомжик. Вершин фыркнул. «Иначе мы рассказывать не будем». «Да и не надо особо в таком случае!» «Смотри!» — сунул ему под нос корочку Калинин, следя, чтобы черные от грязи и жира руки ее не цапнули. Бомжик внимательно ее изучил, сверил визуально с лицом капитана и спросил. «Где будем говорить?» Калинин огляделся. «А вон, дверь открытая. Идем». Как не ныл вершин, говоря, что их перестанут уважать и пускать в кафе, капитан настоял на том, чтобы пообщаться в трех пескарях открытых уже с половины восьмого. С утра он безмерно хотел есть. Впрочем, если не грешить против истины, Калинин был голодным постоянно. Как бы сытно ни питался. Вершин ехидно советовал приятелю провериться у врача и в случае удачи начать лечение. Но тот только отмахивался. Это у них семейное, еще с прадеда. Вершин ужасался. В кафе себе Калинин взял пшенку, две сосиски за неимением готового мяса, большую кружку кофе и хлеба, а Вершину — чай с лимоном и салат. Майор по утрам не ел, и на салат Калинин тоже рассчитывал. По случаю зарплаты и вроде как завалящей, но информации, Калинин спросил бомжиков, чего они хотят, предупредив. В пределах разумного даже ниже. Бомжики повели себя странно. Тот, что продолжал кутаться, несмотря на тепло в кафе, выразительно посмотрел на друга с глазом. Без разговоров его приятель вытащил две купюры по 100 рублей. Вершин, сидящий недалеко и картину наблюдающий в деталях удивленно поднял брови. Калинин и тот заплатил более чем вдвое меньше. Бомжики взяли сосисок, рисовую кашу и поллитра литра дешевой водки. «Угоститесь?» — шевеля полубезубым ртом, спросил тот, что с глазом. Калинин только хмыкнул. «Давай, начинай!» — тушесчипательный рассказ. В общем, так. Бомжик понюхал сосиски и сглотнул. Второй чуть опустил вниз ворот шубейки и принялся открывать водку. «Вы то, что это мы, не докажете?» «Подожди», — резко перебил его второй. «Сидит в тебе эта дрянь воровская. Лучше я расскажу». Вкратце рассказ выглядел следующим образом. Бомжиком из приятелей был только один. Тот, что с глазом, кличка Соловей. На сей время три ходки за кражи с проникновением, группой лиц. Одна ходка за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Четыре освобождения условно-досрочно за примерное поведение и за участие в массовых мероприятиях колоний, а в общей сложности восемь лет отсидки. Пока сидел, супруга развелась, поделила приватизированную четырехкомнатку на однушку и двухкомнатную в спальном микрорайоне. Забрала сына и уехала, не сказав адреса. Сын Соловья в глаза последний раз видел лет десять назад. Уже и не узнает. Однушку, вернувшийся из ИК-12 соловей, тут же попытался сдать в аренду, пьяным подписал договор дарения. Звучат-то одинаково, и был с позором изгнан спустя месяц, без денег, без жилья, а ему ли подавать в суд и оспаривать сделку, когда он даже в уголовном кодексе читал только о рецидиве, смягчающих амнистии и санкциях. Остался на улице, прибился к шалману и встретился там с другом, у которого проживал и по сей день. У друга по имени Анатолий прозвище Утак из-за постоянных болезней носа. Он то и дело пытался засунуть его тепло, в тепло, воротник, в шарф, а иногда даже в сгиб локтя, что делало его похожим на чистящего перья селезня. Имелся свой сарай, гордо именуемый им дачей, и три сотки земли. Остальное оттяпали под шумок соседей, а Анатолий не возражал. Вот так был инвалидом первой группы, чинил на предприятии тесторазделительную машину и по старой русской традиции отступать отправил В нарушении всех технических норм запустил ее и полез смотреть, в чем поломка. Нашел, сунул руку внутрь исправлять, а поддон возьми до да сорвись. Левую руку под локоть отрезала, да еще и закоротившая машина начала искрить, и вот так заработал ожог сетчатки и через полгода полностью ослеп на один глаз. Тогда ему было 40 да и сейчас он был сравнительно молодым. Всего 53 но выглядел на все 70. Организация пособия не выплатила. Большая сумма, тайком врученная председателю комиссии по рассмотрению несчастного случая на производстве, свое дело сделала, и виновным был признан сам Анатолий. Уголовного дела не возбудили. Работника уволили, пенсия по инвалидности составляла гроши, и квартиру пришлось продать, хотя бы для оплаты лечения второго глаза. И та же история. Жена оставила, родители умерли. Из друзей – один уголовник, соловей. Из жилья – только летняя дача. В холодный предрождественский вечер два друга с птичьими прозвищами брели по улице Зеленый, бережно прижимая к себе две поллитровки самогона, полученного от тети Симы. Точнее, одну бутылку прижимал к себе Соловей, свободной рукой, поддерживая немощного друга, а вторую, вместе с нехитрой закуской, тащил у так. Они направлялись в Шалман на Березанскую, бывшей советской проститутки, а ныне старой российской алкоголички Дмитриевну шли тихо и беззлобно переругиваясь, осторожно ступая по скользкой дороге. И вдруг Утак резко остановился. «Ты чё?» — чуть не упав, стал возмущаться соловей. «Я ж тебе чё, сука, мешок, чё ли?» «Заткнись!» — шепотом сказал Утак, не двигайся «Ты глянь!» Впереди в трёх домах от Вожделенной Березанской происходила ссора двух мужиков, то ли подвыпивших, то ли покуривших шмали. Невысокая сутулая фигура, стоя рядом с водоколонкой. Что-то доказывало на повышенных тонах фигуре напротив, пониже, с прямой спиной и вздёрнутой головой. Жесты обоих были нервными, чуть смазанными, разговор отрывистым. Мелькали слова «деньги», «твои шлюхи», «партия». Потом тот, что повыше, стал наступать на второго. И вдруг невысокий коротко вскрикнул. «Долг у него!» и, захрипев, стал валиться на землю. Коротко просигналила машина. Вот так даже и форму её назвать бы не смог. Но Соловей запомнил четко. Маленькая, круглая, четырехдверка, размером чуть больше выкидыша, автоваза, оки. Иномарка красного, отчетливо видимого в свете фонарей на брязанской света. Номер тоже был отчетливо виден. Сутулый мужик на пару секунд склонился над лежащим, видимо, проверяя, жив тот или нет, а потом бегом побежал в сторону авто. Прыгнул в него, и машинка, взвизгнув покрышками, помчалась в сторону центра города. Внимание Соловья было занято происходящими событиями, и он не заметил того, что увидел полуслепой утак. Женщину, которая вышла из ворот дома номер 6, испуганно замерла, а потом, когда Сутулый убежал, подошла к мертвому. Женщина тоже сбежала быстрее зайца, замахала на трассе рукой, и перед ней остановился темный автомобиль. Она села на заднее сиденье, хлопнула дверцей. Даже после ее отъезда бомжи не шевелились, опасаясь. Через пару минут подъехало такси, сердито посигналила, потом развернулась, скрипя шинами и уехала. Только после этого приятели рискнули подобраться поближе. Возле колонки недвижимо, тут и неопытным взглядом видно от труп, скорчился невысокий мужчина. Вот так испуганным глазом отметил, что он совсем молод, что очень прилично одет, соловей глазом, уже опытным, приметил оттопыренные карманы верхней одежды, дорогую кожу, цепочку на шее и золотой перстень с агатом. Отдав Утаку в здоровую руку пакет с водкой, он стал быстро обшаривать покойника. Он еще теплый, запротестовал Утак. Спятил, не трогай вещи. Не прекращая своего занятия, приятель с усмешкой посмотрел на него. Минут 20 заледенеет, подождем. Нет-нет, ну и заткнись. Снимая цепочку, у соловей потерял тоненький золотой крестик. Вроде только что держал его в руках, а нет, соскользнул сука. Искать не стал. Не хотел топтать. И так следов много. Да и соседи могли выглянуть. Хотя кто в такой мороз? Да в два часа ночи нос покажет. А следы овось снежок засыплет за ночь. Вот он повалил какой. На Рождество-то. Вот так с двумя пакетами соловей сутаком под руку поспешили к Дмитриевне. Улов оказался небогатым. Три тысячи, блокнот, дешевый мобильный телефон да портсигар. Портсигар подарили Дмитриевне. Мобильный где-то потерялся, а может, его спрятала хитрая хозяйка. Да все равно он был разряженный. «Так это ты за деньги убитого нас угощаться приглашал?» Ледяным голосом прервал повествование вершин. вот так посмотрел на него спокойным взглядом единственного глаза. «Нет, это мои, пенсионный», и добавил спустя время. «Те мы давно пропили». В эти дни Утак с приятелем, как и остальной маргинальный процент страны, праздновали новогодние выходные тяжкую пору для правоохранительных органов. У любителей спиртного, которые стоят много ниже черты бедности, и у аналогичных любителей в заоблачной верхушки богатства, есть одна общая особенность. Выпить они любят всегда, но по праздникам, оправдывая их предназначение, начинают квасить втрое больше, что небу жарко становится. Праздник же, хоть дома такой праздник ежедневно. И начинается сериал «Опергруппа на выезд». То там, то здесь, на необъятной карте города вспыхивают тревожные сигналы, дрожащими пальцами набирается номер 02, дрожащим голосом диктуется адрес. Тихие семейные мордобои, пьяные драки разгулявшихся мужиков, попытки суицида и сам суицид, поножовщина, уличные грабежи и разбой, квартирные кражи, причинение ТВЗ, убийства, обнаружение замерзших трупов, да и не перечислить всего. начальником дежурной смены иногда хочется в такие дни поступить, как в старом анекдоте. В отделение поступил тревожный звонок, дежурные занервничали, но трубку не взяли. Но нельзя. Кто тогда, как выражался со злостью Вершин, будет Родину защищать? Пьют в подвалах и в коллекторах, где проходят трубы с горячей водой, пьют в элитных квартирах и на зимних дачах. Бьют в притонах и на улицах. Иногда слова взгляда достаточно, чтобы вспыхнула кровавая драка. Иногда вспоминаются старые обиды, а иногда просто накатывает кураж. Из приемного покоя то и дело звонят, сообщая об отравлении алкоголем, о резаных ранах, о черепно-мозговых травмах, а также о пугающем даже следователей комитета диагнозе. Комии неясной и теологии, под понятие которой у замордованных врачей подпадали нередко как спящие, так и мертвые. Неосторожные пьяненькие прохожие в дорогих меховых шапках с чемоданами и сумочками под угрозой ножа лишаются он их и бегут в отделение. Да и изнасилования нет-нет, но выстрелит. Хотя вот это в новогоднюю неделю встречается не часто, не до того. И куражит российский народ аж до Нового года по старому календарю. А вот 17 января, то бишь вчера, пришли на дачу кутаку двое крепеньких парнишек. Сразу, не разговаривая, дали соловью по морде, после чего выбили ему зуб и объяснили цель визита. Оказывается, они вышли на эту дачу после того, как увидели на хате скупщика краденого их хорошего приятеля модное тёплое пальто. Приятель ходил теперь в нём сам. Это была вещь убитого мужика на улице Зелёной, и парни прекрасно об этом знали, потому что он был из их команды. Славей залепетал, что деньги на выручку шматья получил совсем маленькие, и тех уже нет. Но его заткнули еще одним ударом и дополнили самое неприятное. В пальто убитого был пакет с двадцатью граммами героина. И лучше героин вернуть, а еще лучше – немедленно. Торопливые объяснения о том, что никакого пакета они не брали, впечатления не произвели. Да и глупо было бы надеяться, что парни извинятся, развернутся и уедут искать пропавший наркотик по шалманам. Их стали бить. Точнее, били только соловья, потому что худой, похожий на скелет утак, старые заштопанные матроски с белым глазом и без одной руки, впечатление произвел даже на этих парней. Убьешь еще ненароком, а героинь пропал, рано убивать. Так что ему просто врезали под дых, и пока он глотал воздух, скрючившись у стенки профессионально, избили его товарища и уехали. Срок они нам дали, гражданин начальник, до сегодняшнего обеда», — подытожил ровный рассказ у така его друг и залпом выпил рюмку, поморщившись, занюхал сосиской. «А потом будут нас на перо оставить А мы, бля, буду, белого в глаза не видели. Я вор, но нариком никогда не был. И доходяга это тоже. А так, нахера нам наркота?» досунься мы ее продавать, нашлепнут тут же. Интересное кино». Калинин задумчиво чертил пилкой узоры на каше. «Может, ты нас закроешь по пьянке, а?» Просительно сказал Соловей, доверчиво заглядывая лиловым глазом ему в лицо. «Суток на пять. Тепло и кормят, а мы вам того стучать будем, а? А ты откуда фамилии наши знаешь?» «Гражданин начальник», — ощерился Соловей. «Так ты ж правильный мент. Кореш мой тебя знает. Сева, конь». «Болтает много Сева, конь. Есть за ним грешок. Так что, закроешь, а? Бля, буду не брали, Герыча. А вам хрена два трупа? Прикинь, какой висяк. Может, еще не в нашем районе грохнут, — мрачно сказал Вершин. Вот так печально вздохнул. Посидите, мы сходим до ветру. Соловей, наливавший водку приятелю, понятливо закивал. На улице Калинин достал сигареты и протянул приятелю. Тот взял, прикурил. Капитан глубоко затянулся своей, выпустил в морозный воздух сизую струйку дыма. И что с ними делать? Два никому не нужных печальных бомжа, грохнутых тихо, может и трупы-то не скоро найдут, если вывезут мужиков за город, да схоронят в лесополосе. Это только в кино, при таком заявлении опергруппа устраивает засаду, потом скручивает прибывших преступников и с блеском вручает их следователю, который также с блеском направляет в суд дело по покушению на убийство. А в реальности? В реальности это должно выглядеть так или примерно так. В соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности составляется множество бумаг. Бомжикам вручаются диктофоны, и они договариваются о встрече с преступниками. Разумеется, все пишется, а диалог выглядит следующим образом. «Здравствуйте, это бомжик, к которому вы приходили и требовали вернуть ваш героин, а потом сказали, что иначе нас убьете, и меня избили. Помните? Здравствуйте, бомжик, я такой-то помню, как вас избивал». И я с приятелем таким-то сегодня в 13.00 по московскому времени приеду к вам на такой-то адрес вас убивать, если вы не найдете мой героин, предназначенный для сбыта туда-то. У вас, наверное, есть оружие? О, да, у меня есть оружие. И у моего приятеля такого-то есть оружие. Два незарегистрированных ствола постоянно находятся в гараже по такому-то адресу. Там наша хата. И я приеду к вам с оружием». После этого опергруппа с бомжиками с 13.00 уже ждет по адресу. Приезжают двое, стучат. «Кто там?» «Это мы такие-то. Приехали вас убивать за героин, как договаривались по телефону». Открывается дверь. Следуют угрозы убийством, демонстрация пистолетов, легкое избиение. «За что?» «За героин, поскольку мы хотели продать его тому-то. Раз вы не нашли героин, тогда мы стреляем». И вот тогда на сцену выступает милиция с понятыми видеокамерой и наручниками. Рассекреченные материалы ОРМ предоставляют со следователю, справедливость торжествует. Бред — полный бред. Но посмотрим на это с другой стороны. Поедет сегодня с бомжами несколько человек на их хату. Постучат два парня в дверь, откроют им бомжи. И что? Ну, поорут они про героин, ну, начнут бомжи избивать. Как максимум, что можно будет им приписать, это причинение телесных повреждений, то сомнительно, что следователь их закроет. А на допросе, какой героинь, чушь собачья, врете мусора, статью вешайте какое убийство? Да, знать не знаю, просто эти твари мне машину помяли вчера. Вот Серега подтвердит, мятина до сих пор, дрались пьяные суки, вон, в синяках все, и на бампер налетели. Не будешь ждать, пока они одного из бомжей убьют, чтобы уж с чистой совестью их задерживать. А то и вовсе придут, почувствуют неладное, да и свалят. А ночью вернутся и сожгут по тихой грусти дачу к чертовой матери. Есть такое понятие «доказательства». В данном случае они отсутствуют. «Что с ними делать?» — повторил Калинин, бросая курок в снег. «Давай закроем, что ли, а сами съездим сегодня на дачку, посмотрим, что за гаврики». «Только не сами съездим, а Шиманского возьмем. Он наркоманов лицо многих знает, может, поможет чем». Воскресенье пошло по... И Калинин грустно, но нецензурно высказал, как пошло воскресенье и где он видел этих бедолаг-бомжиков с их заявлением. Бомжики заканчивали бутылку водки и на предложение проследовать в РОВД ответили радостным согласием. Вершину пришлось пережить несколько неприятных минут в беседе с ответственным по отделу, потому что касса так была переполнена, но в конце концов и для их протеже нашлось место. Предварительно выяснив адрес и дислокацию на местности, опера отправились к Шиманскому. К их огорчению дома его не было. Мобильный не отвечал. Однако через полчаса оперуполномоченный перезвонил сам, весело поинтересовавшись, чего им не спится. А узнав, погрустнял сам. Оказалось, что Шиманский находится на тещиной даче. И так как выехал к Жениным родителям первый раз за два месяца, праздновать день рождения любой отъезд невероятен. «Но у меня мальчик хороший есть», — подумав, сказал он. «Жека зовут. Хотел в милиции работать, только по молодости пыхать очень любил. Понял, да?» А в отделе кадров злые люди сказали, что с таким диагнозом в розыск не берут. Жека расстроился, конечно, но зато я хорошего товарища приобрел. Вот он с вами поедет, посмотрит, что к чему. Парень толковый, если будет там что-то предлагать, подумайте, он мне много помогал. Понял, да? «Давай хоть Жеку». Я наберу его, он тогда на твой номер перезвонит. Только он без безлошадный. Заберем. Живет, надеюсь, не в СНТ сады. Сады находились на другом конце города, ближе к выезду. Нет, пять кварталов от отдела. Просто идти он долго будет. Парень общительный. С каждой кошкой поговорить останавливается. Понял, да? Заберем, повторил Вершин. Звони своему Жеке. А показания следователю бомжики дадут в урезанном виде, подумал он. О краже чужого имущества не упомянут. Шли шли, труп нашли. Лучше два свидетеля убийства, чем два подозреваемых по статье 158 УК РФ, пользующихся при этом статьей 51 Конституции РФ. О наркотиках Вершин пока тоже велел им промолчать. Надо будет потом скажут, по другому делу. Не очень хорошо, конечно, но для дела выгодно. На дачу к бомжикам никто так и не приехал. То ли срисовали ментов, то ли поняли, что с доходяк нечего взять. А владельцем, названной бомжиками иномарки, оказался Виктор Тарасович Поленков, по описанию точь-в-точь -точь походивший на увиденного глазастым Соловьевым убийцу. Поленкову нагрянули той же ночью, вытащили из дома в отдел, где долго разговаривать не стали. Через полчаса подозреваемый, не привыкший к крутым милицейским методам доследственной проверки, уже написал явку с повинной. Оперативники были чрезвычайно довольны собой. «А знаешь, какую он мне еще информацию слил?» – добавил Вершин, улыбаясь. «Ну?» Завтра сестра нашего Ильясова будет передавать наркоту возле своего института. Наконец ее братец прокололся. Тут мы эту семейку вместе с ГНК и накроем, наконец. Под ногами поскрипывал хрустящий снег. Рита бережно, как хрупкий предмет, несла пакет с лекарствами для больной подруги Александры Бартсовой. В этот раз в полиэтиленовом кульке были и лекарства в конверте, и бутылка какого-то невиданного вина с конфетами Камильфо. Наверное, у подруги праздник, и заботливая Барцева передала презент. Рита задумалась, как она сегодня отпразднует свой день рождения. Да никак. Пережить еще один день в институте и вернуться домой в теплую квартиру, в комнату, где своими руками она создавала уют. Перетерпеть тоску по брошенным младшеньким. Если вернется Сурик, переждать очередной приступ плохого настроения, приготовить ему вкусненького, задобрить. Может, он поговорит с ней и устроиться перед телевизором с бокалом шампанского в руках. В институте с каждым днём становилось всё хуже. После той истории со снежками, когда её закидали обледенелым снегом, после сданного на отлично экзамена, Рита боялась подходить к зданию и даже дважды попросила Сурика проводить её. Пусть лучше он орёт над духом правцу чем в висок летят страшные куски льда. Сурена однокурсники боялись. Вид у него на самом деле был диковатый и прямо такие чувствовалась лившиеся из него негативная энергия. Брат спросил, кто ее обижает, но Рита не ответила. Сурик признает только кулаки, а из Бенкова заберут в милицию. Зачем создавать своими руками проблемы? Она перетерпит, начала же забывать отчима, почти забыла сделанный матерью аборт. Когда в нее летели снежки, Рита словно отупела. Если бы не этот оперативник вершин, она бы так и осталась сидеть, под институтом, пока вахтёр не заметил бы безобразия. Вахтёра, строгую бабку с громким голосом, видимо, кто-то спланированно отвлёк. На следующий день Риту заперли в туалете, вдев в ручку открывающиеся от себя двери палку. Эта агрессия, ничем не мотивированная, пугала её больше, чем сами действия. Далеко ли однокурсники зайдут в следующий раз? Может, вообще убьют? Вот у Александры таких проблем в институте точно не было. Она такая уверенная в себе, Может, дело в Ритиной внешности? Они общались нечасто, только когда нужно было отвезти подруге лекарства. Но и эти встречи Рита ждала с нетерпением. Можно будет пообщаться с красивой, независимой Барцевой. Поговорить, чего ей так не хватало. А может быть, может быть она возьмет однажды Риту с собой в клуб или в бар? То, что Барцева передает ей пакеты, ничуть Риту не напрягало. Парень, относивший лекарства ее подруги, был пунктуален и каждый раз ждал в одном и том же месте. Он был нелюдим и разговоров чурался, только буркал что-то в ответ, когда она пыталась пообщаться. После передачи пакета долго на месте не стоял. Иногда в пакете, кроме лекарств, были продукты, яблоки, ярко-оранжевые апельсины. Рите было приятно, что Барцева такая красивая и холодная с виду, на самом деле заботливая подруга. Может, она, Рита, заболеет, и Александра будет ее навещать? С ней было интересно. Барцева как будто открывала для Риты новый мир где все принадлежит тебе». Рита тихонько завидовала. Могла ли она так же небрежно водить машину, не пристегиваясь, курить длинные сигареты, не в затяг, разговаривать с самопомрачительными парнями, выглядеть так, словно на минуту спорхнула с обложки Эль? «Да, она килограммами эти яблоки будет таскать подруги Барцевой. Ведь наконец-то появился человек, который с ней говорит». Парень ждал на прежнем месте возле забора. Рита приветливо помахала ему рукой про себя отметив, что он действительно какой-то странный. Глазки постоянно бегают, пакет принимает и уходит почти сразу, быстрым шагом. Хоть бы раз спасибо сказал. Вот и сейчас стоит и прячет лицо. Да, на улице холодно, но ветра нет. Рита даже без перчаток. Она подошла к нему, поздоровалась и полезла в сумку за пакетом с лекарствами. Парень нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Передав пакет, Рита открыла было рот, чтобы спросить, как чувствует себя подруга Александры, Но тут время понеслось с ужасающей быстротой. Слева, взвизгнув покрышками, подлетела к забору неприметная старая шестерка без номеров, из которой выскочили трое. Парень, сдавленно охнув, резко побежал в сторону набережной. На перерез ему кинулся мужчина в коричневой кожанке, который до этого спокойно курил у лавочки. Крити подскочили двое и повалили на снег. Развели руки по сторонам и профессионально ощупали. Она была так ошарашена, что даже не вырывалась, да и к тому же больно ударилась подбородком о мёрзлую снежную корку. Перед глазами мельтешили ботинки, упала курок Всё сопровождалось аккомпанементом нецензурной брани и угрозами. Студенты, окна аудитории которых выходили на площадку перед институтом, повскакивали с мест и бросились смотреть на происходящее. Риту рывком подняли и потащили в машину. Во вторую подъехавшую со стороны площади кинули парни. Снова взвизгнули покрышки.